Едва я покончил с писаниной, минуту тут же погасила масляную лампу, и я приступил к допросу Эрве. Он сообщил весьма интересные сведения. Вчера вечером на рекогносуровку Мальвиле Бебель явился не один. С ним был еще ветеран. Оба выехали из дорога на велосипедах, но Бебель спрятал свой велосипед, метрах в двухстах от Мальвили, а своему спутнику приказал ни при каких обстоятельствах не вмешиваться. Тот спрятался, услышал выстрел, увидел, как упал Бебель и спешно вернулся в Лярок. Вильмен тотчас объявил, что Мальвильсаде убили двух его парней, и он расквитается с Мальвилем. Но сперва, чтобы обеспечить себе тыл, а может, желая стереть память о неудаче, Он выслал ночью отряд в Курсежак, шестерых солдат под командованием братьев Фейрак. На беду, в то самое утро ветеран, которого вместе с Марисом послали на разведку в Курсежак, украл там двух кур. Парни из Курсежака сторожили ферму. Завидев, отряд они открыли огонь и убили Даниэля Фейрака. Разъяренный Жан Фейрак приказал взять ферму приступом и вырезал всех. Что значит всех? Двух мужчин, старика со старухой, женщину и грудного младенца. Молчание. Мы переглянулись. И что же сказал Вельмен, узнав про этот подвиг, спросил я после паузы? Правильно сделали. Так и надо. Убьют у тебя солдата. Вырезай всю деревню. Снова воцарилось молчание. Я сделал знак о продолжать. Он откашлялся. прочищая горло. вильмен хотел сразу после курса Жака напасть на Мальвиль, но ветераны были против, и Жан-Фейрак тоже. Мальвиль голыми руками не возьмешь, сначала надо разведать обстановку. Это Жан-Фейрак сказал он. Мне даже стало тошно от омерзения. Вырезать деревню, извольте, и тут никакого риска, а Мальвиль нет. Мальвиль, дело другое тут. Эти молочки призадумываются и вот доказательство. Когда Вельмен вызвал добровольцев, чтобы идти в разведку, среди ветеранов-охотников не нашлось. Оттого ТРВ и Морис легко добили, чтобы послали их двоих. А что сказал Вельмен? — Если эти болваны вернутся живыми, станут ветеранами, а если их подстрелят, что ж, пойдем на приступ. А как ветераны? Не слишком обрадовались. И все же, если вильмен даст приказ атаковать, пойдут они в атаку? Да, пойдут. Пока еще боятся. Что значит «пока еще»? Ну, в общем, стали бояться меньше со вчерашнего вечера. После смерти Бебеля, Бебеля и Даниэля Ферака, лагерь Головорезов ослабел, так, по крайней мере, я считаю. И сдается мне он прав. Если Вельмена убьют, допытывался я, кто может его заменить? Жан-Фейрак. Если убьет Фейрака, тогда некому. И банда распадется? Пожалуй, да. Утренний завтрак был подан. От чашек, расставленных на полированном ореховом столе, шел пар. Какая мирная картина! В нескольких километрах от нас во дворе фермы лежали шесть трупов. Один из них совсем крошечный. Нас пробирает ледяной ужас. Мы потрясены. Какую же все-таки зловещую власть имеет над человеком жестокость, если она вызывает у нас такие чувства? Люди остеревенело ведут борьбу против человеческой жизни, уничтожают себе подобных. Я пододвинул к себе свою чашку. Мне не хотелось думать о курсы Жаки. Надо было думать о предстоящей битве. Мы ели в молчании, и молчание это нарушало лишь неумолкающей болтовня фальвины, вернувшейся после дойки. В хорошие минуты Мину сравнивала фальвилино-пустомельство с жерновами, с водопадом, с пилой, а в дурные с поносом. Неиссякаемая ни к кому в частности необращенная трескотня фальвины усугублялась этим общим молчанием, и, казалось, она никогда не затихнет, тем более, что никто ей не отвечал. И хотя этот речевой поток состоял из слов, неважно каких, французских или на местном диалекте, в нем, по сути, не было ничего человеческого. Под конец, измученный, как видно минувшей ночью и весь уже мыслями в будущей, я не выдержал и сказал, рискуя дать дополнительное оружие в руки мину, «Да уймись же ты, наконец, фальвина, ты мне мешаешь думать». «Ну, конечно, сразу же в слезы». Ни один поток так другой. Добро бы еще этот не производил шума. Так не же. Охи, вздохи, рыдания, сморкания. И еще вдобавок начала брюзжать мину. Слов я разобрать не могу, но фальвина их слышит наверняка, и они, должно быть, бередят ее рану, щедро посыпая ее солью. Если так будет продолжаться, в дело встрянет котей И не потому, что она так уж обожает бабку. Она сама не упустит случай ее клюнуть. Но бабка есть бабка. Тут же, как говорится, узы крови не позволяют. Нельзя, чтобы ее ощипывали на глазах у кати а та не пустила бы в ход свой клюв и гоготки для ее защиты. Надо было принять неотложные меры. Я в зародыше подавил неминуемый ответный выпад кати кати кончила завтракать? — Да. — А ты, Фальвина? — «Ну да, Эммануэль, ты же сам видишь, кончила». «Она не Кати. Одного слова для ответ ей мало, ей нужно восемь. Отправляйте и соби чистить конюшни. У Жаке сегодня утром будут другие дела». Кати повиновалась тотчас, она держала слово, данное накануне. «А посуда, желая подчеркнуть свою добросовестность, — спросила Фальвина, — посуду вымоют минуем ето». «И я», — добавила Эвелина. «Посуда-то больно много», — упорствовала Фальвина с наигранной самоотверженностью. «Да ступай же ты в конце-то концов», — взорвалась Мину, — «без тебя управится». «Да иди же, бабуля», — взорвалась в свою очередь и коти, и умчалась, тоненькая, быстрая, увлекая за собою оплывшую квашню, а та в перевалку потащила за ним своих жирных ножищих «Мину придется перемыть гору посуды», — Этой ценой она осталась единовластной хозяйкой кухни. Но для нее цена не такая уж дорогая, что она и высказала без именников в последнем всплеске воркотни достаточно долгом и внятом, чтобы отметить свою победу. Воркотня, наконец, постепенно стихая, становится неразборчивой, потом наступает молчание, и я могу, наконец, сосредоточиться. Теперь предстоящая битва будет не такой уж неравной. Вельмен потерял троих ветеранов, а два новобранца перешли на нашу сторону. В его банде, еще позавчера, насчитывавшей 17 человек, осталось всего 12. Я со своей стороны располагал теперь 10 бойцами, включая Мариса, Эрве, и наш арсенал пополнился тремя винтовками образца 1936 года. Если верить Эрве... Авторитет вильмена пошатнулся. Боевой дух банды, потерявшей троих убитыми, поколеблен и будет сломлен окончательно, когда, не досчитавшись Эрвей и Мариса, они вообразят, что их тоже убили. Мне предстояло разрешить три задачи. Первое. Разработать такой план битвы, при котором были бы максимально использованы преимущества местности. Второе. изобрести маневр. который, по возможности, еще больше деморализовал бы противника. Третий. Если противник отступит, помешать ему вернуться в Ля-Рок и повести против нас войну, устраивая засады. Последний пункт казался мне особенно важным. После того, как я отослал Фальвину и Кати в конюшню, в кухне въездной башни все время происходило какое-то движение. Ушел Тома строжить дорогу в ля Пришел Жаке позавтракать, Мейсонье отправился за коленом о пейсу, привел их и снова ушел с Эрве хранить бебели. Ухода Эрве я как раз и ждал, чтобы добросить Мориса. Мне хотелось провести этот допрос в отсутствие Эрве, чтобы удостовериться, в какой мере рассказ его товарища совпадает с его собственным. В Морисе текла азиатская кровь. Кожа у него была янтарного оттенка, черные, как ворного крыло, прямые волосы, подстриженные под Жанну Дарк, обрамляли тонкое и серьезное лицо, которое лишь изредка освещалось неизменно вежливой улыбкой. Вообще вежлив он был до кончиков ногтей. Казалось, при всем его желании ему все равно не удалось бы быть грубым. Он рассказал мне, что его отец, француз, был женат на Вьетнамке, уроженке сант ли в департаменте Лои-Гароны. Отец был управляющим небольшой фабрики, неподалеку от Фюмеля, и Эрве приехал к Морису погостить на Пасху, когда взорвалась бомба. С этого момента рассказ Мориса слово в слово совпадал с рассказом Эрве, с той лишь разницей, что Морису, по-моему, Глубже врезалась в память убийство его друга Рене, и он еще сильнее ненавидел вельмена. Прямо он об этом не говорил, но когда он рассказывал об убийстве Рене, его раскосы и агатовые глаза сузились в щелки, и выражение сделалось жестким. Он мне понравился, как и рр и даже, пожалуй, больше. Я вернулся к Пейсу. — Пейсу, я хочу поручить тебе кое-какую работу. «Только сначала кончи свой завтрак. Валяй. У нас на складе есть кольца. Хорошо бы тебе с Марисом вмуровать их в стену подвала. Я думаю, на время боя привязать там бычка, коров и красотку. И еще я хотел бы, чтобы ты оборудовал временное стойло для Аделаиды». «Привязать одну красотку?» — спросил Пейсу. «А другие лошади как же? Они останутся в родилке. Они могут нам понадобиться». Когда справишься, скажешь мне, и все мы натаскаем сено из родилки в подвал. Писус тревогой поднял на меня глаза. Они блеснули из-за краев чашки, куда он уткнулся носом. Ты думаешь, нам придется отдать внешний двор? Ничего я не думаю, просто принимаю меры предосторожности. Я поднялся с места. Мину, брось-ка на минутку посуду, ты мне нужна. Я привел ее в башенку над мостом. где помещалось подъемное устройство. — Скажи, Мину, если понадобится, сможешь справиться с этой штуковиной одна? Или дать тебе в помощь фольвину? — Обойдусь, и без этой бочки отрезала Мину. Я показал ей, как надо действовать. И после двух-трех попыток, напрягшись всем своим крохотным сухоньким тельцем и стиснув зубы, она повернула ворот. Впервые с того самого дня... на Пасхи, когда мы с мсье Пола спорили о муниципальных выборах семьдесят седьмого года, я пустил лебедку в ход. Глухой скрежет толстых, хорошо смазанных цепей с необычайной остротой вдруг перенес меня в прошлое. Ладно, сейчас не время об этом вспоминать. Когда, подняв мост, мину стала вновь его опускать, я посоветовал ей придерживать ворот. Тогда настил моста мягко ляжет на каменный парапет. Из маленького квадратного оконца я увидел, что пейсу и колен вышли из взъездной башни и смотрят в нашу сторону. Как видно, скрежет цепей в них, тоже пробудил воспоминания. Вот твое место во время боя. Как только бой разгорится, мину, станешь здесь и будешь ждать. Если нам придется плохо, и мы отступим во внутренний двор, поднимешь мост. — Хочешь попробовать еще раз? Не спутаешь? — Не такая уж я, бестолочь, — ответила Мину. И вдруг глаза ее наполнились слезами. Я был потрясен. Не так-то легко довести Мину до слез. — Что ты, Мину? Отстань! — сказала она сквозь стиснутые зубы. Она глядела не на меня, а прямо перед собой, и стояла прямая, неподвижная, вскинув голову, Слезы струились по ее загорелому лицу. Несгибаемая, суровая, она стояла рядом со мной, сжимая рукоятки и ворота, слон штурвал корабля во время бури. Это Момо орудовал ими в тот день, когда нам нанес визит пола. Момо весь так и сиял, и даже приплясывал от радости. Я вдруг сразу увидел его, и она его видела и плакала, стоя у ворота. стиснув челюсти и не сжимая рук она не хныкала не жалела себя миг и все пройдет она одолеет бурю справится со шквалом я повернулся к ней спиной чтобы не стеснять ее и стал глядеть в оконце но краем лаза я видел маленькую неукротимую фигурку с поднятой головой мино плакала совершенно беззвучно широко открыв глаза Но меня больше всего поразили ее кулаки, все сильнее сжимавшие рукоятки ворота, как если бы мало-помалу к мину возвращалась вся ее жизненная сила. Я оставил ее в одиночестве. Думаю, этого ей хотелось. Торопливым шагом я направился в донжон и поднялся к себе в спальню. В ящике письменного стола Куда я уже давно не заглядывал, я нашел то, что искал. Два фломастера, черный и красный, а также то, чего не искал, большой полицейский свисток, который в безумном порове щедрости я подарил пейсу в тот день, когда мы его здорово вздули, чтобы отбить раз и навсегда охоту лезть в главари братства. Свисток снова оказался у меня лишь потому, что, пользуясь добротой пейсу, Я на другой же день уговорил друга продать мне его по сходной цене. Даже и теперь я с удовольствием вертел его в руках. Свисток был чудо как хорош. Хромированный металл не потускнел с годами, и из него по-прежнему можно было извлечь пронзительную трель, разносившуюся по всей округе. Я сунул свисток в нагрудный карман рубашки и, не пожалев четверти большого листа ватмана, принялся за работу. Я проработал всего минут пять, когда в дверь постучали. Это была Кати. «Садись, Кати», — предложил я, не поднимая головы. Мой стол стоял торцом к стене против окна, так что Кати пришлось обогнуть его и сесть лицом ко мне, спиной к свету. Проходя мимо, она как бы по рассеянности потрепала меня левой рукой по затылку и шеи и одновременно бросила взгляд на мою работу. Я старался не показывать виду, как волнует меня ее присутствие здесь, в моей спальне, но ее не проведешь. Она уселась на краешек стула, выпитив живот, и настойчиво глядит на меня, полузакрыв глаза и приоткрыв губы в улыбке. Конюшни убраны, кати Да, я даже успела душ принять. Полагаю, это сказано не без умысла, но я по-прежнему не отрываю глаз от бумаги. Имеющие уши оглох. — Ты хотела со мной поговорить? — спрашиваю я немного, погодя. — Ну, да, — отвечает она со вздохом. — О чем же? — О Вельмении. Я тут кое-что надумала. А ты сам говорил, если то, что она думает, пусть приходит к тебе. — Ну да, верно. Вот я и надумала, — скромно говорит она. — Слушаю. — Молчание. — Я не хочу тебе мешать, — говорит она. — Я вижу, ты очень занят, а правда ты... «Красиво пишешь. Что это будет, Эммануэль? Объявление?» «Воззвание к вельмену и его отряду». «А что написано в воззвании?» «Кое-что неприятное для вельмена и более приятное для его отряда». «Если угодно, — продолжал я, — пытаюсь использовать упадок духа в отряде и отколоть подчиненных от главы я. Думаешь, удастся?» «Если дела обернутся плохо для них, — думаю, да, а если наоборот, — тогда нет». Но так или иначе, мне это недорого обойдется. Клочок бумаги. В дверь постучали. Я, не оборачиваясь, крикнул «Войдите!» и продолжал писать, но заметил, как коти выпрямилась на стуле. И так как молчание затягивалось, оглянулся посмотреть, кто вошел, оказывается, Эвелина. Я нахмурился. — Чего тебе надо? — Мейсонье похоронил Бебеля. Я пришла тебе сообщить. — Это Мейсонье тебя послал? — Нет. Ты же вызвала смыть посуду. Да. Кончил работу. Нет. Тогда иди, доканчивай. Если берутся за дело, его не бросают на полдороги. Какая не придет в голову фантазия. Иду, — сказала она, не двигаясь с места и уставившись на меня своими голубыми глазищами. В другое время я отругал бы ее за эту нерасторопность, но мне не хотелось унижать ее при Кати. Ну так что же, — спросил я, пожалуй, даже ласково. Ласкового тона она не выдержала. «Иду», — сказала она со слезами в голосе, и закрыла за собой дверь. «Эвелина!» — она возвратилась. «Скажи Мей Сунье, что он мне нужен, и немедленно». Она одарила меня лучезарной улыбкой и закрыла дверь. «Одним ударом я убил сразу трех зайцев. Во-первых, мне и в самом деле был нужен Мей Сунье». Во-вторых, я успокоил Эвелину, и, в-третьих, я выпроваживал Кати. Оставаться с нею наедине было небезопасно. Впрочем, сказать по правде, отнюдь не страх преобладал во мне в эту минуту, но всему свое место. Кати развалилась на стуле. Впрочем, я на нее не глядел, во всяком случае не глядел ей в лицо, я вновь принялся за работу. Вдруг коти тихонько засмеялась. Видал, как она примчалась, да она просто с ума по тебе сходит. Это взаимно, — сухо отозвался я, подняв голову. Она смотрела на меня с улыбкой, а я готов был на стенку лезть. — В таком случае не пойму, — начала она. — Что тебе? — В таком случае скажи лучше, что ты намеревалась мне сообщить. Она вздохнула, заёрзла на стуле, почесала ногу. «Конечно. Она хотела говорить со мною на увлекательную тему о моих отношениях с Авелиной. Ладно, — заявила она. Допустим, Вельмен на нас нападет. Ты сам говорил, что он напорится на западню. При этих словах она засмеялась, чему неизвестно. Тогда он вернется в ля и начнет устраивать против нас засады, и это тебя беспокоит. Мало сказать». — Беспокоит. Это будет катастрофа. Он может причинить нам много бед. — Ну, что же? — продолжала она. — Значит, когда он станет отступать, надо помешать ему добраться до Лярока. Надо за ним погнаться. Он же нас намного опередит. Она с торжеством посмотрела на меня. — Да, но ведь у нас есть лошади. Я буквально ошалел. — Значит, это был не просто предлог. Ей вправду пришла в голову мысль, а я, который всю свою жизнь провозился с лошадьми, об этом не подумал. У меня было огромнейшее преимущество перед вельменом — кавалерия, а я и не догадывался ею воспользоваться. Я выпрямился на стуле. Кати, ты гений! Она вспыхнула, и потому как она просияла, я понял, до чего тяжела была ей мысль, что я ее не уважаю. Я задумался. Я не стал говорить скоти, что ее идею еще надо взвесить. Не можем же мы скакать за бандой вельмена прямо по дороге, грохоча копытами. Враг услышит, что мы скачем, заляжет на первом же повороте и перебьет нас, как мух. Молодец, скоти, — сказал я. Молочина, я все обдумаю, а пока никому ни слова. Само собой, — горделиво отзвалась она. Ладно, я вижу, ты занят, не буду тебе мешать, я ухожу. Тут я встал, что было довольно-таки неосмотрительно с моей стороны, она мгновенно оказалась по эту сторону стола и, повиснув меня на шее, обхватила меня руками. Прав был пейсу, льнет к тебе, а сама так вся ходуном и ходит. В дверь постучали, я, не подумав, крикнул «Войдите!» — это был Мей Сунье. Забавно, однако, вышло. Покраснел и моргает он, а я смущен, что поставил его в неловкое положение. Дверь за коти захлопнулась, но Мейсонье не позволил себе ничего. Не хмыкнул, как хмыкнул вопейсу, не ухмыльнулся, как ухмыльнулся по колен. — Садись, — сказал я, — подожди минутку. Он занял стул еще теплый после кати Я закончил свое воззвание куда лучше и быстрее, чем начал. — Вот, посмотри, — сказал я, протягивая ему листок, — что ты на это скажешь? Он прочел вслух. Приход Мальвиля или Лярока. Ниже поименованные преступники осуждены на смерть. Вильмен, главарь банды, объявленный вне закона. Жак фейрак палач курса Жака. Для остальных, если они по первому требованию сложат оружие, мы ограничим кару изгнанием из наших краев с недельным запасом продовольствия. Эммануэль Конт, аббат Мальвиля. Прочитав воззвание вслух, Мейсонье перечитал его еще и про себя. «Ну, что ты скажешь?» «Психологическая война», — сдержанно ответил он. «Это пока еще только констатация факта, оценка последует позже», — Мейсонье снова погрузился в раздумье «На мой взгляд», — снова заговорил он, — Подействует это лишь в том случае, если вельмяны и феерак будут убиты, тогда и впрямь, оставшись без командиров, остальные, может быть, предпочтут спасти свою шкуру, а не воевать. Я встал. Вот что, можешь раздобыть для меня кусок фанеры, наклеить на нее эту бумагу и просверлить в дощечке два отверстия? Это проще простого, — ответил Мейсонье, вставая в свою очередь. Держа листок в руке, он обошел письменный стол и стал рядом со мной. «Я вот о чем хотел тебя спросить. Ты по-прежнему настаиваешь, чтобы мы пользовались только бойницами крепостной стены?» «Да. А что?» «Их всего пять. И две во въездной башне, и того семь, а нас теперь десять. Я посмотрел на него. И какой ты из этого делаешь вывод?» «А такой». что снаружи должно находиться трое, а не двое. Напоминаю тебе об этом, потому что в землянке слишком тесно для троих. Сначала коти, теперь Мейсонье, весь Мальвиль думает, ищет, изобретает. В эту минуту у меня такое чувство, будто я частица целого, а я ими командую. Но в то же время я ему подчинен». Я лишь одно из его колесиков, а целые мысли-то действует само по себе, как единый живой организм. — У тебя довольный вид, — сказал Мисс Анье. Я и в самом деле довольна. — По-моему, у нас в Мальвиле все идет как надо. — Фраза эта мне самому показалась смешной по сравнению с тем, что я чувствовал. — А скажи по совести, иной раз в тебя не ноет под ложечкой? «О, еще как!» засмеялся я. Он тоже рассмеялся и добавил, «Знаешь, что это мне напоминает? Канун выпускных экзаменов!» Я снова рассмеялся и, положив руку ему на плечо, проводил его до винтовой лестницы. Он ушел, а я возвратился к себе, чтобы взять Спрингфилд и закрыть дверь.